Глава седьмая. В болезни нет правды и неправды. Рентгеном заведовала худощавая девушка с красивой копной золотистых волос. Она обнялась с сопровождавшими меня дамами, словно те были ей сестрами. Затем доктор повернулась ко мне. «Стаскивайте штаны». Мои спутницы потрепали меня по голове. «Подсматривать не будем», и вышли рука об руку. Я снял брюки и остался в трусах. Собственные тонкие ноги показались мне плавящимися под знойным солнцем парочкой кимо. «Все снимайте!» — не без кокетства крикнула врач. «Ну, я все и снял». От боли в животе меня вдруг скрутило. «Стойте прямо!» — последовал очередной приказ. Стиснув зубы, я выпрямил хребет и прильнул спиной к студеной, как камень металлической стенки. Девушку было не видать, до меня только доносились обрывистые фразы. «Голову поднимите! Спину распрямите! Влево повернитесь!» Вся нижняя часть моего тела еле двигалась. К тому же ничего не было видно, даже пальцы на руках. Но вот и это испытание подошло к концу. У меня по всему телу выступило испарина. Не успел я натянуть штаны, а врач уже заверещала «Следующий!» На зов вошла женщина. Изможденно я покинул кабинет. Гостиничные дамы, убедившись, что меня им вернули в целости и сохранности, задрали большие пальцы. Я же ничего не испытывал, кроме жуткого дискомфорта. К боли в животе у меня начала примешиваться еще неизвестная колика. Эта новая мука, чудная и весьма обширная, начала путывать меня удавкой, привязывая еще сильнее к больнице. Но я остановил себя мыслью, что это всю жизнь, и что стоило верить себя в руки специалистов. Результатов рентгена тоже надо было дожидаться часа два. Меня пока сводили на ЭКГ, а после ЭКГ — на УЗИ. Правда, в кабинете УЗИ отказались проводить исследования, заявив, что я опоздал на прием, и к тому же залил в себя слишком много жидкости. «Записывайтесь на другое время». — отсек врач. — Какое время? — поинтересовались дамы. — Через неделю. — А раньше никак нельзя. Ему же еще, возможно, предстоит операция. На лицах дам выступили маски глубоких угрызений совести. Но удалось обговорить все с доктором. Они вытащили у меня из кошелька пару банкнот по сто юаней. Врач лишь мельком глянул на деньги, но не принял их, а сказал, что только что отменился пациент так что можно прийти на прием завтра». До меня дошло, что доктор мне еще пошел навстречу. Из-за того, что я шел вне очереди, у других пациентов случались задержки. Кто знает, не привело ли это к опозданию на прием или ухудшению состояния, а то и смерти других больных. Правильно ли играть чужой жизнью, чтобы спасти свою собственную? Гостиничные дамочки обратили внимание, что я остолбенел, и заявили безо всякого стеснения. «Благими помыслами вы никогда не вылечитесь. Больницы же — это не только технологии. Это и человеческое общество в миниатюре. Смертельный исход настигает того, кто не понимает этого». Я парировал. Никогда об этом не думал. «Впрочем, разве я сейчас сам не пробился к доктору в кабинет? В болезни нет правды и неправды». Сначала надо позаботиться о собственном спасении. это мне отлично известно. Я поблагодарил врача. Еще одно препятствие позади. Дамочки подхватили мое вспотевшее тело и потащили меня, как саквояж, прочь. Мы отыскали в приемном покое место, где можно было присесть, и стали ждать результаты анализов крови, мочи, калы, расшифровок ЭКГ и рентгена. Дамочка с косой и круглым подбородком Похоже, все еще злилась на меня за то, что я не позволил ей сдать за меня кровь, и вскоре исчезла из поля зрения. Со мной осталась только ее коллега с завитыми волосами и остреньким подбородком. Так мы и сидели. Один мужчина, одна женщина, наедине друг с другом.